«Старый друг. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Эта поговорка, конечно, не совсем точно отражала конфликт между дрессировкой и ветеринарией, бушевавшей в моем мозгу, но происходило что-то близкое к этому. Основная проблема заключалась в том, что мне нравилось и то, и другое, но в сутках по-прежнему было всего 24 часа. Одновременно работать в двух направлениях без потери качества я просто не успевал. Я чувствовал, что в дрессировке практически достиг пика своих знаний и умений, а в ветеринарии предела для профессионального роста у меня не было. Немаловажную роль играла и финансовая сторона. С этой точки зрения ветеринарные перспективы были намного заманчивее. Нужно было делать выбор, и я его сделал. Продал дорогие дрессировочные костюмы, отдал инструктору Саше защитные рукава, комбинезоны и прочую амуницию и нырнул с головой в научную работу и практическую ветеринарию. Прошло пять лет. Я уже ощущал себя солидным врачом, грезил диссертационной работой и почти забыл свое дрессировочное прошлое, когда оно внезапно и болезненно напомнило о себе. Телефон зазвонил в 7 утра, я спал сладким сном младенца и спросонья даже не узнал голос в трубке. Алло, слушаю. Да, это я. А вы кто? Сёма, это Саша, инструктор. Ты помнишь меня? Не может быть, или мне просто показалось, что? Саша, ты что, плачешь? Сёма. «Котя, наверное, умирает. Я не знаю, что делать, поэтому позвонил тебе. Ты помнишь Котю? Помнишь авторынок?» Кто-то словно вогнал мне в сердце длинную холодную иглу. Пальцы, удерживающие телефон, судорожно сжались, и я случайно вдавил кнопку «отбой». Мысли пута нанеслись в голове. «Нет-нет». «Почему я? Я уже лет восемь не работаю на авторынке. Блин, я же врач. Кому же еще он должен позвонить? Котя, твою мать! Как ты мог меня так подставить?» «Алло, Саша, прости, я случайно сбросил звонок. Пожалуйста, успокойся. Я буду задавать тебе вопросы, а ты коротко и понятно будешь на них отвечать. Все, поехали. Сколько сейчас Коте лет?» «Полных десять. Ладно, еще не слишком старый. Может быть...» «Не все так страшно. Продолжаем разговор. Когда он заболел?» «Сегодня я увидел, что у него...» «Это...» — Саша явно собирался с духом. «Из хрена прямо кровь течет!» «Прямо кровь? Алая, густая? Не моча?» «Нет, алая кровь!» «Именно течет или капает?» «Ну, наверное, все-таки капает. Но много, прямо с густками!» Как он себя чувствует в целом? Вялый, грустный, плохо ест? «Да ему пофигу все, бегает как конь, ест как слон, веселый». «Саша, прошу тебя, теперь очень внимательно подумай, прежде чем ответить. Он в целом похож на старую умирающую собаку?» «Да нет, конечно». «Тогда какого лешего ты звонишь мне в рыданиях, что коте умирает? У меня чуть инфаркт не случился». «Так у него же из этого кровь течет!» «Да разберемся мы с этой кровью. Дай мне подумать секунду». Представляю себе веселого жизнерадостного кобеля, у которого из члена течет кровь. В голову сразу приходит единственная мысль. «Теперь я все понял. Ах ты, Котя! Ах ты, старый бабник! Саша, скажи, пожалуйста, к вам на территорию течная сука могла забежать?» «Ну, могла, наверное. Я несколько раз видел, как целые собачьи свадьбы бегают вдоль рынка. Под забором щели есть, вполне собака пролезет. А что?» «Да ничего, все понятно. Когда котя ночью стоял на блоке, к нему на свиданку прискакала тичная сука. Она оказалась больной, он ее повязал и заразился». «Так это что, сифилис, что ли?» В голосе Саши слышался неподдельный ужас. «И я могу заразиться?» «Нет, не можешь. Если, конечно, к течным сукам не будешь приставать. Шутка. Ты сейчас где, на авторынке?» «А где же еще? Сижу тут у вольера». «Сема, ты сможешь вылечить котю?» Голос Саши задрожал. «С вероятностью 90%. Жди меня. Заеду в аптеку за препаратами и скоро приеду». Через час я уже заезжаю на авторынок. Саша встречает меня у главных ворот. Он почти не изменился, только борода немного посидела. «Ну, здравствуй, старший инструктор!» «Приветствую Сашу!» «Здравствуй, Семён!» Мы обнялись. Я вытаскиваю из машины тяжелый пакет с препаратами, растворами, капельницами. «Теперь веди меня к нашему мохнатому ловеласу, товарищ инструктор!» «Ну вот и Котя!» Узнал меня, дурачок, хвостом виляет, на дверь прыгает. Давай, цепляй его на поводок и выводи из вольера. Наморник возьми. Я стараюсь сдерживать эмоции и говорить строго, но в носу предательский щиплет и глаза наполняются слезами. Его лежак из досок под деревом цел. Саша кивает. Пойдем туда, там место побольше. Я оглядываюсь по сторонам. Здесь нам не развернуться. Пока мы идем, придирчиво рассматриваю Котю. Ну да, немного постарел. Чуть осунулся. Шерсть стала тусклее, огромные зубы чуть пожелтели, но в целом все тот же здоровый кабан. Одна голова чего стоит, огромная, как кастрюля. Походка упругая, легкая, лапы ставит правильно, ровно. Да, кровь капает обильно, пачкая кожу, припуцая, и шерсть на животе. Ладно, сейчас увидим, что к чему. Давай, Котя, ложись, указываю ему на деревянный лежак. Пес хитро смотрит на меня и падает прямо под ноги, затем переворачивается и подставляет живот. «Хорошо, мальчик, молодец! Саша, почеши ему пока пузика. я перчатки надену». Начинаю обследование, глажу котю по животу, чешу ему бока, осторожно веду руку к причинному месту, прощупываю лимфоузлы в области паха, они крупные размером с куриное яйцо, горячие, напряженные. «Да, блин. процесс уже месяца два-три, не меньше. Теперь главное, чтобы котя меня не сожрал. Левой рукой почёсываю псу живот, а правой осторожно сдвигаю назад кожную складку припуция. Оттуда выплескивается порция темной крови и вываливается целая гроздь рыхлых, мясистых, опухолевых тел, похожих на мерзкие красно-розовые поганки». Котя взвизгивает, отбрасывает мою руку резким ударом задних лап и вскакивает. Шерсть на загривке вздыблена, пасть оскарена, взгляд свирепый. Глаза у Саши лезут на лоб, он делает горлом движение, похожее на рвотное, зажимает рот ладонью и отскакивает в сторону. «Что, блин, это за хрень?» Саша с трудом переводит дыхание. «Я чуть не сблевал!» Трансмиссивная венерическая саркома. Злокачественная опухоль собак, передающаяся половым путем, потенциально смертельная, если вовремя не пролечить, выглядит действительно мерзко. Ему нужно делать химиотерапию, ставить капельницу и вводить препарат. Понадобится от 4 до 6 сеансов. У меня все есть, но я посмотрел на напряженного настоящего пса, обнажившего клыки. Не очень представляю, как мы сможем это сделать. Я задумчиво почесал лоб. Котя нас порвет. Каждый раз наркосом уделать. Шесть наркозов с интервалом в неделю, да мы без собаки останемся. Кроме того, наркоз все равно придется начинать с уколов. Они болезненные. Он нас возненавидит. Может, я надену ему намордник и попробуем его положить? предложил Саша. Попробуй. Ко мне, Котя. Саша подтянул поводком упирающегося среднеазиата. азиата. Тот медленно и недоверчиво подошел. Саша надел и застегнул намордник. «Котя, лежать! Лежать!» Саша дернул поводок вниз. Пес неохотно лег, настороженно наблюдая за нашими действиями. Саша опустился на колени и вцепился руками в ошейник, прижимая голову собаки к земле. «Давай, Сёма, пробуй!» «Сначала нужно выстричь шерсть. Но угад я в вену не попаду». Препарат придется вводить медленно, через бабочку. Бабочка – игла для внутривенных введений со специальными крылышками для фиксации на коже. Мне нужно четко визуализировать сосуд на лапе. Я достаю из пакета ножницы, фиксирую левой рукой огромную лапу. Котя начинает угрожающе рычать. У Саши на лбу капли пота, лицо покраснело, он держит собаку из последних сил. Тянусь ножницами к локтевому сгибу и, щелкая браншами, срезаю кусочек густой шерсти. Котя вскакивает, одним движением раскидывая нас, как три пичных кукол. Саша летит в одну сторону, я в другую, ножницы в третью. Средний азиат срывает лапами на мордник, внутри собаки нарастает знакомый угрожающий рокот. Его свирепый взгляд четко сигнализирует — «Это было последнее предупреждение, еще одна попытка, и вам хана!» Саша сидит на пыльном бетоне, угрюмо опустив голову. «Если его не лечить...» — Саша замолкает. «Да, он погибнет. Что нам делать?» «Не знаю. А вокруг так хорошо, конец августа, погожий солнечный денек, небо чистое, ветер теплый. У меня полная сумка препаратов. Есть пациент, которому я должен помочь, хочу помочь, могу помочь. И при этом не могу. Котя крепкий пес, он в отличной форме. Он мог бы спокойно прожить еще года четыре, как минимум, если бы не эта бродячая сука. Су! Я резко вскакиваю на ноги. Я 15 лет занимался дрессировкой и 10 лет работаю врачом, и я не позволю этой суке все мне испортить. Ни за что». Саша смотрит на меня испуганно. Сёма, с тобой все нормально». «Нормально, Саш, нормально. Оставь меня здесь с Котей. Я сделаю еще одну попытку. Ты помнишь, каким он был отморозком, когда мы его привезли? Я сумел завоевать его доверие тогда, и хочу сделать это снова. «Сема, это очень глупо и рискованно!» Саша поднялся на ноги. «Ты помнишь, я на площадке пытался проверить шамана? Так вот, Котя, это тебе не шаман!» «Саша, я хочу попробовать!» «Ты тогда пробовал?» «Да, это было твое решение, хоть и неудачное. Теперь моя очередь. Если я не справлюсь, мы останемся без собаки. Оставь нас вдвоем!» «Можешь смотреть издалека, но Котя не должен тебя видеть. Мы должны быть одни, только он и я». Я подождал, пока Саша скроется в домике охраны, подобрал улетевшие в пыль ножницы и протер их спиртом. На деревянном поддоне расстелил чистую пеленку. Разложил на ней препараты, шприцы, бабочку, пластырь, зажим. Вставил капельницу во флакон с физиологическим раствором и подвесил его на нижнюю ветку дерева. Потом сел на краешек деревянного поддона, глубоко вздохнул, набрав полную грудь теплого воздуха, насыщенного солнцем и пылью, закрыл глаза и стал ждать. Я больше никуда не спешил. У меня была целая вечность. Не помню, сколько прошло времени. Может, пять минут, а может, два часа. Я услышал тяжелое собачье дыхание, потом мохнатая туша привалилась ко мне, повозилась, устраиваясь поудобнее, и мокрый нос ткнулся мне в руку. Я открыл глаза. Котя, наконец, пристроил свою огромную башку мне на колени, блаженно зевнул и скосил на меня умные карие глаза. Я провел ему ладонью по переносице, почесал за ухом, погладил могучую шею. «Котя, ты болеешь, я должен тебе помочь» просто доверься мне». Взяв ножницы, я положил левую руку на сгиб его мощной лапы. Пес резко вскинул голову, верхняя губа угрожающе приподнялась. «Котя, тихо, тебе не будет больно, я просто подстригу тебе шерсть». Удерживая лапу, я наклонился и приблизил к ней ножницы. Котя зарычал и постарался выдернуть лапу, но я не отпускал. Он пытался вскочить, но я мешал этому, вытягивая лапу на себя. Рычание начало переходить в угрожающий рев. У меня по спине побежали мурашки. «Котя, если я не сделаю этого, ты умрешь!» В десяти сантиметрах от моего лица я увидел огромные страшные зубы. Пасть медленно раскрывалась. «На, твою мать, жри меня!» Не отпуская лапу, я бросил ножницы и сунул свободную правую руку ему прямо в зубы. «Давай, укуси меня, урод, тупой солдафон! Я не отпущу твою грёбаную лапу, понял? Давай!» Меня била дрожь, но я продолжал пихать руку в пасть собаки. Кончики пальцев тыкались в огромные зубы и влажный язык. По руке текла слюна. Рычание внезапно прекратилось. Пёс опустил голову и отвернулся. Я вытер руку о штаны и быстро выстриг шерсть. Пережал пальцами вену, и она вздулась под кожей, как толстый провод. Пес лежал неподвижно, демонстративно отвернувшись в сторону. «Молодец, мальчик, терпи, пожалуйста, еще немножко!» Надел перчатки, мгновенно наложил собаке жгут выше локтя и схватил бабочку. Тонкая игла вошла в вену, как в масло. Быстро зафиксировал бабочку пластырем. Подождал, пока тонкая трубочка заполнится кровью, подключил капельницу и снял жгут. Отрегулировал скорость поступления раствора. Выдохнул и вытер пот солба. Система готова к работе. Я погладил котю по голове. «Вот видишь, а ты боялся, ведь не больно и не страшно». «Лежи спокойно, малыш». «Теперь уже не торопясь, развожу сам препарат, набираю его в большой шприц» и вставляю в порт капельницы. Сажусь прямо на бетон и пытаюсь положить голову коти себе на колени. Он недовольно рычит и отворачивается. Ладно, обидчивый ты наш. Я медленно и плавно двигаю поршень, начинаю понемногу вводить препарат в кровоток. Ну скажи мне, разве эта хвостатая -то девица того стоила? Препарат сработал на отлично, и нам хватило четырех процедур. Приехав на пятую, я внимательно осмотрел «рабочий инструмент коти» и не нашел там никаких признаков мерзкой опухоли. Только маленькие белые шрамики остались. Лимфузлы уменьшились до нормальных размеров, стали подвижными и мягкими. «Ну что, старый пень», — проворчал я, почувствуя живот огромного пса. «Лечение прошло успешно. Повезло тебе, дурачку». Я прицепил к ошейнику поводок. «Пойдем, что ли?» «Просто погуляем». Мы, не торопясь, шли по территории авторынка. Котя двигался уверенно и твердо, по-хозяйски строго осматривая свою территорию. Он прожил здесь почти десять лет, и это действительно была его земля. Сделав круг, мы остановились у знакомого деревянного поддона и опустился на выцветшие от времени доски а большой белый средний азиат как обычно примостился рядом прижавшись ко мне теплым мохнатым боком у меня вдруг запершило в горле глазам подкатили слезы и обняв пса за шею я зарылся носом в густую пыльную пахнущую псиной шерсть никогда раньше я не встречал таких собак и наверное никогда уже не встречу огромный полудикий пес суровый стражник бесстрашный воин и настоящий друг.